Корень слова. Корень – значимая часть слова, в которой заключено общее лексическое значение всех однокоренных слов. Однокоренные слова могут быть одной частью речи – луга, лужок, и могут относиться к разным частям речи – луг, луговой. Вспомни, что одинаково звучащие корни – Не всегда относится к однокоренным словам. Необходимо правильно понять значение слова. Морские валы вал. Пасутся валы вол. Флаг развивается, веет. Силу воли развивать, развитие. Сигнал даю. Дать. Корову даю. Дойка. Запомни словарные слова. Маршрут правильный, велосипед, велогонки.